Анишин остановилась в спальне. Кровать была аккуратно застелена, похоже, на нее даже не ложились. Врач нам солгал. С нескрываемым раздражением, которым примешивалась определенная доля уважения, принесла Анишин. Их здесь нет. Наср прошел в ванную. Опустился на колено. Он увидел что-то на полу, закатившись за шкафчик, отделанный вишневым деревом. Нассер подобрал этот предмет. Пузырек из-под лекарства с красной этикеткой, показывающей, что он отпускается по рецепту. Пустой. На этикетке была указана фамилия больного джексон Пирс. Они были здесь, — пробормотал он, выпрямляясь. Доктор Корин не солгал. Он сказал правду, по крайней мере, то, что считал правдой сам. — Они перебрались в другое место, — продолжал Насар, возвращая в спальню. Он стиснул в кулаке пустой пузырек, с трудом сдерживая ярость. Командер Пьес снова их провел, сначала с обелиском, теперь спрятав своих родителей. — Что теперь? — озабоченно спросила Анишан. Насар молча поднял пузырек с пед Последний шанс. Семь часов 30 минут. Стамбул. Первым делом начала Сейхан, что мы известно Марко Поло. Она надела солнцезащитные очки с голубоватыми стеклами. Солнце поднялось уж достаточно высоко, превратив ресторан на крыше в контрастную мишеню теней и ярких бликов. Все четверо перебрались за уединенный столик в углу, укрытый под зонтиком. Грэхи отчетливо уловил в голос Сейхан сомнения, а может быть, даже и тень облегчения. Она колебалась между желанием сохранить полный контроль над потоком информации и стремлением снять тяжкую ношу с своих плеч. Марко Поло был путешественником и исследователем. — Он жил в тринадцатом веке, — ответил Грей. — По пути сюда он вкратце ознакомился с жизнеописанием знаменитого венецианца. Вместе с своими отцом и дядей Марко провел почти два десятилетия в Китае, где они находились в качестве почетных гостей монгольского императора Хубилай-хана. Возвратившись в Италию в 1295 году, Марко рассказал о своих путешествиях французскому писателю по фамилии Рустичелло, который записал его рассказ. Книга Марко Поло «Описание мира» сразу же произвела в Европе фурор, захлестнув весь континент фантастическими описаниями бескрайних, негостеприимных пустынь Персии, многолюдных городов Китая, далеких стран, населенных идолопоклонниками и колдунами, которые ходят нагишом островов, на которых живут людоеды и невиданные животные, книга воспламенила воображение Европы, даже Христофор Колумб в свое путешествие в Новый Свет захватил с собой экземпляр описания мира. Но какое отношение все это имеет к тому, что происходит сегодня, закончил Грей. Самое прямое, ответила Сайхан, обводя взглядом столик. Вигор, не спеша, попивал чай. Ковальский, поставив локоть на стол и перса подбородком на кулак, однако, Грей обратил внимание, что хотя великан заметно скучал, его взгляд метался между собеседниками, высматривая какие-то скрытые течения. У Грея мелькнула мысль, что в этом простом с виду человеке кроются неизведанные глубины. Встрепенувшись, Ковальский принялся кормить крошками от пирожков суетливых воробьев. Сейхан продолжала. С рассказом о путешествии Марко Поло не все так просто, как считает большинство людей. Оригинал в его книг не сохранился, до нас дошли только копии и копии, и в каждом... В переводе и переиздании выскакивают все новые и новые нестыковки и противоречия. — Да, я об этом читал, — согласился Грей, призывая поторопиться. — На самом деле их так много, что кое-кто даже ставит под сомнение сам факт существования Марко Пола. Быть может, он был лишь плодом воображения того французского писателя. — Марко Полу реальное лицо, — уверенно произнесла Сайхан. Вигор кивнулся, глашаясь с ней. Я знаком с утверждениями тех, кто не верит в существование Маркопола. В первую очередь упор делается на значительные пробелы в описании Китая. прилад поднес чашку губам. Такие, как, например, поголовное увлечение Дальнего Востока чаепития. В те времена этот напиток еще не был известен европейцам.